еще час тому назад был уверен, что он прибежит, как только услышит его имя. Уже было поздно и темно, когда я снова отворил окно и стал звать Максима Максимовича, говоря, что пора спать. Он что-то пробормотал сквозь зубы. Я повторил приглашение, он ничего не ответил. Я лег на диван, завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке. Скоро задремал и проспал бы покойно, если б уже очень поздно. Максим Максимович, войдя в комнату, не разбудил меня. Он бросил трубку на стол, стал ходить по комнате, шевырять в печи. Наконец лег, но долго кашлял, плевал, ворочался. — Не клопы ли вас кусают? — спросил я. — На «Да, клопы. — отвечал он, тяжело вздохнув.